Глава 9. Я отодвинула от себя книгу, устало потёрла глаза и посмотрела в окно, около которого нашла себе местечко в библиотеке. На улице ничего не было видно. Осень уже собиралась передавать свои права зиме, и темнело гораздо раньше. Но, судя по характерному звуку, за окном шёл дождь. Тёплый свет магических ламп, тихий шелест страниц и особый книжный запах делали для меня это место уютным и комфортным. Я наметила на сегодня пролистать еще несколько книг о драконах. Решила проверить странную теорию профессора, что у меня в жилах течет драконья кровь. Все равно в других книгах по магии ничего похожего на мой случай не нашла. Но все равно в правдивость этих предположений не верила. Драконы до сих пор, несмотря ни на что, оставались для меня вымышленными существами. Была мысль поговорить о своих странных способностях с деканом, но я опасалась, что он обязан сообщить о них моему законному представителю, то есть лягуху, а уж его я точно не желала ставить в известность. И вообще, чем меньше людей знает, тем меньше вероятность, что меня кто-то опознает под маской». Первую неделю мы с ребятами выступали каждый вечер, постепенно расширяя свой репертуар и чередуя исполнение с использованием моего дара иллюзий с простым, но не менее зажигательным. Однако очень быстро я поняла, что такими темпами отстану в учёбе и вылечу из академии. А этого допустить никак нельзя. После разговора с ребятами и Бертой решили выступать по пятницам и субботам. И теперь я успевала учиться, а наши выступления вызывали еще больший ажиотаж. Слава о нас уже прошла, и ресторация Берты стала самой посещаемой в городе. За эти три недели у меня появился еще один сценический костюм. Чуть более закрытое, но не менее волнующее алое платье. Парням понравилось. Берта специально для меня заказала его у знакомой модистки и вручила перед очередным выступлением в качестве подарка. Разумеется, не забыла и про маску в тон. Ребятам тоже были вручены соответствующие полумаски. Мы были очень довольны. Но самое главное, после каждого выступления мы получали гонорар. И я смогла купить себе осеннее пальто, ботинки и тёплый свитер. Какое это счастье – одеться по погоде, а не бежать, кутаясь в тоненькую кофточку, в надежде окончательно не замёрзнуть и не заболеть. Легух, к моему удивлению, в начале месяца вспомнил-таки о своих обязанностях опекуна и выслал мне аж целый серебряный. Теперь он сможет с чистой совестью сказать, что выделяет на моё содержание средства. Я же, покрутив в руках денежку и восторгаясь щедростью легуха, зашла в кафе и с расстройства заказала чашку кофе и приглянувшиеся пирожное. Как раз треть серебряного за них и заплатила. «Аля, привет!» — раздался рядом знакомый голос. «Последнее время тебя только здесь и можно найти». Грег взял ближайший стул и присел рядом, стараясь говорить как можно тише. «Привет!» — улыбнулась я. «Да, последнее время у меня очень плотный график». «И откуда он взялся?» — внезапно поинтересовался парень. «Кто?» — не поняла я. «Плотный график». Он очень серьёзно посмотрел на меня. «По себе знаю. Первокурсники хоть и загружены, но не настолько. Да и домашки у ребят ты брать перестала. Так откуда у тебя нарисовался плотный график? Грег, я не поняла. Это что, наезд?» Я была неприятно удивлена его недовольством, а главное его тоном. Он собрался что-то мне ответить, но нас прервал строгий голос библиотекаря. «Молодые люди, если хотите пообщаться, это можно сделать в другом месте». «Нам нужно поговорить», — шепотом сказал Грэг и кивнул на дверь. «Ну, поговорить, так поговорить. Я сама очень хотела узнать, что за бешеная муха его укусила». Мы вышли из библиотеки и пошли по коридору. Наконец Грэг нашел незанятую аудиторию, и мы вошли в нее. Однако начинать разговор, к моему удивлению, он не торопился». Наоборот, зашагал из стороны в сторону, будто подыскивая слова и не решаясь произнести их. «Грег, не мельтеши! Что случилось?» Аля, застыл он напротив меня, пытаясь что-то разглядеть в моих глазах. «Это правда?» Очень оригинальная постановка вопроса. Мои глаза округлились. В голове в одно мгновение пронеслись сотни предположений. Но что именно друг хотел узнать, я так и не поняла. «Знаешь, если ты немного конкретизируешь вопрос, мне станет гораздо проще на него ответить». «Ты... ты...» — он отвел глаза. «Ты зарабатываешь продажей своего тела?» — наконец выдавил он. «Чего?» — подобного вопроса я никак не ожидала. Обида обожгла внутренности кипятком. Да как он вообще мог такое подумать? Видимо, последнюю мысль я все же озвучила, потому что он вскинул голову и со злостью заговорил. А что я должен был подумать? Ты все свободное время пропадаешь где-то за пределами академии. Перестала брать домашку для заработка. При этом сама же рассказывала о несказанной щедрости опекуна. А потом раз, и у тебя появляются новые вещи. Хотя простым мытьем полов за столь короткое время на них точно не заработаешь. Да и не взял бы тебя никто в городе. В отношении первокурсников действует негласное правило, и все горожане его придерживаются. Сама же ничего рассказывать не хочешь, переводишь разговор на другие темы. Он почти орал на меня. «Так скажи мне, что я должен думать?» «Да что угодно, но только не такую дичь!» Заорала я ему в ответ, страшно обиженная такими предположениями. «И от кого? От человека, которого я считала своим другом!» Слезы сами собой навернулись на глаза, и я развернулась, чтобы уйти. Было так обидно, что не хотелось никого видеть». А в первую очередь этого придурка. Но уйти Грек мне не дал. Схватил меня за руку, развернув к себе лицом. "Аль, прости, прости, дурака". Тут же начал извиняться. "Я ведь и правда волнуюсь. Не хочешь говорить, откуда у тебя деньги? Не говори. Просто скажи, что это всё выдумки высокомерной компашки с Юки". Так вот, откуда ветер дует? Сам грек и правда, до такого не додумался бы. Я перестала вырываться и посмотрела ему в глаза. В них и правда плескалось искреннее беспокойство. С первого дня мы неплохо с ним ладили, и несмотря на мою внешность, он не считал зазорным со мной дружить и при возможности помогал. Он очень хороший парень. От чего-то захотелось ему все рассказать, но будет ли это правильным? Не проболтается ли он друзьям, а те своим друзьям и так далее. «Хорошо, я расскажу, где пропадаю. Только тебе придется дать мне магическую клятву о неразглашении». Я все же решилась. Граг немного поколебался, но согласился. Я не знала, с чего начать. А потому просто пригласила его в ресторан к Берте в ближайшую пятницу. «Ты все сам поймешь». «Тогда и принесешь свою клятву». А потом подумала немного и добавила. «И поверь, я не делаю ничего предосудительного». «Я могу прийти с друзьями? Я их спрошу. Они тоже могут принести клятву». «Ничего никому не говори. Вообще. Просто приходите в ресторан в пятницу вечером. Столик для вас оставят». На том и расстались. Честно говоря, я не была уверена, что поступаю правильно, но очень не хотелось прятаться ещё и от Грега. Только что делать со слухами, которые поползли по Академии? И что я могу с ними сделать? Время само всё расставить на свои места. Я и так личность не особо популярная, и если ко мне и станут относиться ещё хуже, особенно этого не замечу, просто некогда». Грег задумчиво сидел за столом в самой известной ресторацией Роствуда и оглядывал зал. Он давно понял, как сильно ошибся, обвиняя Алю в непотребном, но ничего поделать уже не мог. Слово «не воробей». Да и стыдно ему было показываться эти несколько дней ей на глаза. Решил сегодня покаяться и принесет любые клятвы, лишь бы простила, и все осталось как прежде. Вот только где она может тут работать?» Среди обслуживающего персонала она ему не попалась. Может, в кухне посуду моет. Только как её взяли-то? Хотя это неважно. Поначалу девушка показалась ему очень забавной. Ему нравились люди, которые относятся к себе с некоторой долей самоиронией и не зацикливаются на собственной персоне. Потом он узнал Алю поближе и проникся к девушке сочувствием. Всё-таки ей в жизни очень не повезло. Но, тем не менее, она не унывала, и это подкупало. Сам Грег был по натуре весёлым и прямым человеком. Как говорится, что на уме, то и на языке. И это часто ему вредило, особенно в отношении с девушками. С Алей же было легко. Возможно, потому что он не воспринимал её как привлекательную девушку. Скорее, как своего парня. А она никогда не пыталась строить ему глазки, убивая на корню их необычную дружбу. А уж когда отец лично попросил присмотреть за этой девушкой, он и вовсе счёл своим долгом по мере сил о ней заботиться. А тут эти сплетни, которые распространяли подруги Сьюки. Видимо, та поделилась своими наблюдениями в отношении соседки и понеслось. Он же дурак, вместо того, чтобы всё хорошенько обдумать и проанализировать, Тут же ринулся выяснять, так ли это на самом деле. «Грег, ты чего такой задумчивый?» Уплетая вкуснейший стейк, спросил Лил. «Будто и не с нами сидишь. Расслабься, дружище. Скоро должно начаться выступление, и всю твою грусть-печаль как ветром сдует». «Ага, говорят, тут такие иллюзорные цыпочки танцуют. Закачаешься!» Грег лишь закатил глаза и улыбнулся. Он пришёл сюда с закадычными друзьями, Лилом и Мерчем. И те с самого утра предвкушали выступление какой-то новой группы. Он что-то о ней тоже слышал, но сейчас его мысли были заняты совершенно другим. А потому не мог до конца проникнуться настроением друзей. «И как ты только умудрился здесь столик заказать!» В который раз изумился Мерч. «И почему запретил брать с собой девчонок?» «Когда ещё появится такая возможность?» Немного обиженно сетовал парень. Грег на это лишь пожал плечами. «Смотри, сколько их вокруг!» Он прекрасно понимал парней. Приглашение в такое место любая девушка примет с удовольствием. Но он и так облажался перед Алей и не хотел усугубить ситуацию. Лил и Мерч были своими в доску. С ними всегда можно договориться — Да и секреты они хранить умеют. Мало ли, что он сегодня узнает. Хотя искушение было сильным. Очень уж ему нравилась одна блондинка с целительского факультета, и приглашение сюда явно продвинуло бы его по тропе завоевания ее сердца. Но отчего-то вспомнился отец и его в раз посерьезневшее лицо, когда он по просьбе Али спросил его о графе Россельмейре. «У него, оказывается, и дочь есть? Кто бы мог подумать?» — неверующий проговорил он. «Да, только у неё сейчас проблемы с опекуном». И парень обрисовал сложившуюся ситуацию. «Да», — задумчиво протянул отец. «Надо будет побольше разузнать об этом Лере Крахте. Я слишком редко бываю при дворе и почти ничего о нём не слышал». «Отец, а откуда ты знал самого графа? Россельмейра?» Он ненадолго замолчал. «Он был моим другом. Ирина, твоя мачеха, тоже хорошо его знала. Но при ней это имя лучше не произносить». «Почему?» — удивился он тогда. «Это старая история. Тебе незачем в нее углубляться. Только присмотри там за девочкой. Ей сейчас очень нелегко». «Хорошо», — немного недоумённо ответил Грег. «Он не ожидал, что отец так хорошо знал этого человека. А что мне сказать Але? Она ведь попросила что-нибудь разузнать об отце». «Скажи, что он был хорошим человеком и талантливым магом, и я с удовольствием как-нибудь поговорю с ней о графе. И ещё». Пусть никому особенно не распространяется, что она из рода Россельмейер, а я пока кое-что разузнаю. Грег не был дураком и понял, что в прошлом девушке кроется какая-то тайна. Он видел, что у нее и так проблем за глаза, и просто не захотел добавлять ей новые. Вспомнил Сьюки, которая наверняка узнает, куда он сегодня вечером ходил, да еще без спутницы. и устроит ему форменную истерику, что он не взял её с собой. Собственно, именно поэтому он и парням сказал о планах на вечер лишь сегодня утром, чтобы информация не успела просочиться в ненужные уши. Мог и ещё позже сказать, но к тому времени они могли уже распланировать свой вечер иначе, а одному идти в ресторан как-то совсем не улыбалась. Хотя, если бы Аля настояла, чтобы он был один, то пошёл бы. Уж очень таинственно всё это выглядело, а любые тайны всегда хочется разгадать. И вот он сидит в этом долбанном ресторане и места себе не находит. Зачем было его сюда звать, если она не показывается? Да и любопытство грызло его не хуже рухунчика. Как Аля вообще смогла зарезервировать в этом месте столик да ещё и за такое короткое время. Он недавно пытался, но ему сказали, что всё расписано на месяц вперёд. Что-то тут не сходится с его умозаключениями насчёт кухни и мытья посуды. Свет в зале начал меркнуть. Народ вокруг зашептался в предвкушении выступления. «Маски! Да! Сейчас услышим и увидим!» Сестра говорила, что это нечто. «Интересно посмотреть на их лица под масками». И тут свет вспыхнул, освещая сцену и застывших на ней музыкантов. А потом полилась удивительная музыка. Но он, как и его друзья, не могли оторвать взгляда от скрипачки, чье гибкое тело пело вместе со скрипкой. Казалось, что выступление только началось, когда прозвучали последние аккорды уже не первой композиции. Теперь Грег понимал восторженные отзывы об этой группе. Это было так здорово, так не похоже на всё, что ему приходилось видеть ранее, что ему захотелось увидеть и услышать всё снова, а в особенности ему хотелось увидеть удивительную солистку. Столько грации, столько красоты и женственности в каждом движении, а уж об удивительной игре и магии и говорить нечего. Его распалённое воображение рисовало прекрасные черты, которые скрываются под маской незнакомки. И, судя по лицам и восхищённым высказываниям друзей, они мечтают о том же. Мерч уже успел пообщаться с официанткой на предмет возможности поговорить с ребятами из группы за кулисами. Но девушка выдала явно заученную и привычную фразу о том, что группа маски следит за своим имиджем и не снимает маску ни перед кем. Поговорить с ними тоже нельзя, потому что это может выдать их инкогнито. Это немного притушило пыл, но лишь подогрело интерес к маскам и к одной отдельно взятой солистке в частности. Грег уже и забыл, зачем сюда пришел, когда к нему подошла официантка и попросила проследовать за ней. «Вы, как я понимаю, договаривались здесь о встрече, пояснила она, когда увидела непонимание в глазах парня. «Ах, да!» – опомнился он. «Ребят, я сейчас!» – и пошёл вслед за девушкой. Она провела его через коридор в подсобные помещения и, постучавшись каким-то хитрым способом, оставила около двери. Через несколько секунд дверь отворилась, и он вошёл в комнату, в которой его ожидало чудо. Вся группа маски в сборе. Он обвёл их ошалевшим взглядом и остановился на девушке. В голове всё как-то разом перемешалось. Ведь здесь его должна была ждать Аля, а вместо этого... «Ну, здравствуй!» — проговорила скрипачка знакомым голосом и сняла маску. «Хорошо, что рядом стоял стул, потому что своим ногам он в этот момент не доверял». «Обалдеть!» наконец выдохнул. «Но как?» Я сильно переживала за исход сегодняшнего вечера. Отчего-то было особенно страшно увидеть в глазах друга брезгливость при виде меня без маски. Ведь образ, нарисованный им во время нашего выступления, вряд ли соответствовал тому, что он увидит на самом деле. Сразу же после того нашего разговора, Я пожалела о своём опрометчивом решении всё ему рассказать. Слишком уж много аргументов против этой идеи завертелось в голове. К тому же настораживал сам способ признания, который я тогда на эмоциях выбрала. Но, подумав, всё же пришла к выводу, что мне в академии нужен союзник, который при надобности поможет и прикроет. А то, что я пригласила его на своё выступление... Слишком трудно поверить в обычный рассказ, если не увидишь всё воочию. Заодно и проверю, насколько хороша моя маскировка. Какой в ней толк, если любой, кто со мной общался, сможет опознать меня под маской? Конечно, Грег не любой, но тем лучше будет проверка. А то, что он придёт с друзьями, так ни одному ж ему идти в ресторан. К тому же я всё же надеялась, что меня никто не узнает». Всё-таки мой сценический образ совершенно не соответствует тому, в котором меня привыкли лицезреть каждый день. Ведь очень многое в нашей жизни зависит вовсе не от того, как что-то или кто-то выглядит, а от того, как мы это воспринимаем. А соотнести некрасивую гоблиншу и прекрасную незнакомку под маской слишком сложно. И вот он вошёл, и моя тайна — перестало для него быть тайной. К моему облегчению ожидаемой брезгливости я не увидела. В его глазах был шок, сменяющийся неверием и разочарованием. Грустно, но всё же ожидаемо. Но затем в них вспыхнул восторг, что немного подлечило душевную рану от его предыдущих эмоций. «Представляю, что он успел себе нафантазировать». Приходилось как-то слышать, о чём беседуют после выступления посетители, поэтому понять я его могла. «Обалдеть!» – наконец выдохнул он. «Но как?» «Что конкретно тебя интересует?» – улыбнулась я. «Всё!» «Ну, раз всё, сначала Бог создал землю, потом...» «Стоп-стоп-стоп!» Он улыбнулся и поднял ладони в жесте, призванном меня остановить. «Я понял. Был неправ». «Тогда для начала я хотела бы познакомить тебя со своими друзьями и членами группы «Маски». Грег, это Бром, Гурим и Алиас. Ребята, это Грег, мой однокурсник». Знакомство прошло как-то натянуто. Парни, словно бойцовские петухи, поглядывали друг на друга настороженно. готовы, как мне показалось, в любую минуту кинуться в бой. Только почему? Им ведь нечего делить. Наконец Гурим, засунув руки в карманы, перекатываясь с пяток на носки и обратно, поглядывая чуть из-под лобья, спросил. «Так значит, ты друг Али?» Сидевший на стуле Грег встал и, демонстративно расправив плечи, ответил. «Друг, а ты?» Вот честное слово, им бы ещё жвачку пожевать, и вообще полное сходство с какими-нибудь гопниками будет. Ну и добавить что-то типа «ты чё? А я ничего, а ты чё?» Я даже головой тряхнула, отгоняя неуместные ассоциации. «Так и я, друг», — ответил Гурим. Бром и Алиас тоже как-то набычились, и Бром выдал. «И мы друзья!» Я от такого поворота только сидела и хлопала глазами, не понимая, что вообще происходит. «Ребят, вы чего?» Бром скосил на меня глаза и снова уставился на Грега, буравив его взглядом. Агурим выдал. «Пусть клянется, а то знаю я таких «друзей». У Грега аж скулы побелели от невысказанных, но вполне читаемых обвинений в его сторону. «Слышь ты, недомерок!» Тут же среагировал он, но, переводя взгляд на обеспокоенную меня, взял себя в руки и призвал магию. «Я, Грег, граф Ламорский, клянусь своей магией, что от меня никто не узнает об увлечении Али». и о том, кто прячется под масками группы маски. Сырая магия на его ладони тут же обрела форму небольшого шарика и впиталась в руку, оставляя лишь мерцающий круг на ладони, который через несколько минут тоже исчезнет, закрепляя клятву в его ауре. «Ну что, довольны?» – играя желваками, спросил он. «Но учтите!» — Я это сделал вовсе не для того, чтобы угодить вам. — Вполне, — ответил Алиас и первым подал ему руку и ещё раз представился. — Алиас! Грег секунду помедлил, но ответил на рукопожатие, продолжая бодаться взглядами. После этого ему пожали руку и остальные. — Ну что, золотко, кажется, мы с ним поладим. Неожиданно улыбнулся Бром и подмигнул. Напряжение как-то разом пропало. Вот честное слово, не понимаю я этих парней и их непонятных танцев с бубнами во время знакомства. Золотка? вздёрнул Грег в удивлении бровь, а я лишь закатила глаза. Не люблю я это прозвище, но оно приклеилось ко мне сразу же после первого выступления в золотой маске. Я пробовала обзывать как-то так и парней, Но им совершенно не шло ни золотые, ни золотинки, ни любые другие, связанные с ним производные. Но из вредности я иногда их всё же подкалывала. Как сейчас, например. «Золотые мои! Я ведь и обидеться могу!» «А это ты зря!» — внезапно сказал Грег. «Тебе идёт!» «Ну всё, спелись!» — пробормотала я себе под нос. «Рассказывай теперь!» «Как дошла до жизни такой?» Снова присаживаясь, задал вопрос однокурсник. Ну, я и рассказала. «Грег, где тебя носила?» Накинулись друзья, стоило ему вернуться за столик. «Мы уж думали, что ты без нас ушёл». «И вообще, куда ты ходил с этой официанточкой?» Шевеля бровями, спросил Мерч. «Представляете, здесь, оказывается, Аля работает». Не поддержал он шутливый тон друга. «Правда? И кем?» «На кухне помогает. Принеси, там подай». Выдал он заготовленную и оговоренную с ребятами версию. Они решили, что рано или поздно кто-то заметит, что Аля заходит в ресторан, и не мешало бы заткнуть рты некоторым особенным языкастым особам в академии. «Ого! Как ей удалось устроиться на первом курсе!» «Хозяйка заведения ее знакомая, вот и взяла». «А учеба?» «Так она ее только на выходные взяла, когда посетителей особенно много и рук не хватает». «Ну, тогда понятно», — протянули парни и перешли на обсуждение достоинств сидящих за соседним столиком девушек. Грег же задумчиво перевел взгляд на сцену, где сейчас что-то фоновое играл на фортепиано немолодой мужчина, но видел перед внутренним взором совсем другое выступление.